Глава двадцать «Думаю, лучше мне остаться дома», — сказала Алиса, раскачиваясь на качелях туда-сюда. Стоящая возле входной двери Нора пристально посмотрела на дочь, ожидая дальнейших объяснений. Завтрак закончился полчаса назад. Алиса приняла душ и переоделась. Как только она смыла с себя грязь и пот, ее рана уже перестала выглядеть столь ужасной, какой казалось изначально. «Так ты не хочешь поговорить с Люком?» Алиса на секунду задумалась и помотала головой. «Нет, я очень сильно стесняюсь». Они услышали, как в доме ходит Дэниел. Через плечо Нора обернулась на мужа, спускающегося по лестнице. Он тоже помылся и надел старые спортивные шорты с футболкой без рукавов. Его небритые щеки и шеи были покрыты черной щетиной с седыми проплешинами. Кивнув жене, он зашел в гостиную. Нора снова переключила внимание на дочь. «Почему ты стесняешься?» спросила она. «Не очень-то прикольно заявиться в дом к парню вместе с родичами, потому что ты не помнишь ваше свидание прошлым вечером», — ответила Алиса, сказав правду лишь отчасти. Ее пугала мысль о том, чтобы встретиться сейчас с Люком и не знать, не выставила ли она себя дурой, но глубоко внутри она ощущала себя одурманенной. Но если бы она признала данный факт, то родители обязательно отвезли бы ее в больницу. А Алисе... Всего лишь хотелось остаться одной и полежать какое-то время. Она потом обязательно вспомнит. Чуть позже. — Милая, — начала Нора, — я могла бы предположить, что вы с Люком вчера выпили. Потом ты упала и ударилась головой, и он помог привести тебя домой. Возможно, он сам сильно испугался, поэтому ничего не сказал нам, или же решил, что ничего серьезного не произошло. Алиса продолжала раскачиваться и пялиться на двор. — Кто знает... «Может быть, даже просто поскользнулась, когда вылезала на берег?» «Тебе не кажется странным, что он не показался здесь сегодня утром?» — отозвалась Алиса. Нора услышала, как у нее за спиной Дэниел вышел из гостиной и опять пошел наверх. Обернувшись, она увидела у него в руках видеомагнитофон, из которого он только что выдернул провод. «Что ты делаешь?» — спросила она. Дэниел даже не замедлил шаг. «Подключу его к телевизору в нашей комнате. Ты знаешь, зачем?» Она не знала. В голове ее стоял сплошной туман. Однако прежде чем она потребовала у него разъяснений, ей вспомнились кассеты Мерла. Она вспомнила, как Дэниел полчаса назад держал их в руках и впала в натуральную панику, когда задумалась о том, насколько ненадежным стал ее разум. «Нам пора идти», — сказала она Дэниел. «Знаю». Нора прислушалась к шуму, который он издавал, переставляя предметы наверху. «Мама, так что ты скажешь?» — спросила Алиса. Нора повернулась к дочери, продолжавшей смотреть на нее. «Прости, милая, ты что-то спросила?» «Нет, ничего». Алиса откинулась на спинку качели и устремила взор куда-то далеко. Спустившись, Дэниел подхватил со столика в прихожей ключи от машины. Готова? спросил он у жены, которую заметно потряхивала. «Да». «Конечно», — ответила та изо всех сил, стараясь скрыть беспокойство. «Алиса, ты сказала, что его дом в полумиле вниз по дороге. Маленький такой, слева сразу после большого поворота». «Угу». Дэниел склонился над Алисой и поцеловал ее в лоб. Она нагнулась, взяла банку с колой и отхлебнула из нее. «Мы скоро вернемся, Эл», — сказал Дэниел, жестом призывая Нору следовать за ним к машине. Через несколько минут они медленно ехали к дому Люка. Миновали два дома, но ни перед одним из них не было большого поворота. Приблизившись к крутому повороту, Дэниел объехал опасную слепую зону. Он продолжал катить вперед около минуты, когда они наконец заметили обветшалый домик на обочине. «Вот он!» Они медленно съехали по посыпанной гравием подъездной дорожке. Возле одной стороны дома стоял припаркованный старый грузовик, а с другой стороны квадроцикл люка. Дэниел заглушил мотор вместе с Норой, они одновременно вышли из машины и пошли к дому. Быстро постучав три раза во входную дверь, Дэниел сделал шаг назад. Внутри стояла тишина. Дэниел оглянулся на Нору, оценивая ее реакцию. Она шагнула к двери и так сильно врезала кулаком по ее поверхности, что-то открылось. Затем легонько толкнула ее кончиками пальцев. «Что ты делаешь?» – прошептал Дэниел. «Люк!» — крикнула она в открывшийся проем, после чего повернулась к Дэниелу. «Этот паренек каждое утро ломится к нам в дом, поэтому я сейчас не боюсь потревожить его похмельный сон. Понял?» Она снова взглянула на дверь. «Эй! Люк!» — позвала она еще громче, перешагивая через порог. Дэниел последовал за ней. «Есть кто-нибудь дома?» — повысил он голос. «Извините, что без приглашения, но дело очень срочное». Мерзостный запах гнили хлынул на них сразу же, как только они вошли в маленькую комнату за порогом. Но раскривила лицо и прикрыла дверь. Она первой увидела то, что находилось в гостиной, и закричала во всю мощь легких. От ее крика Дэниел подскочил на месте от неожиданности, так как смотрел в другую сторону. Едва он шагнул вперед и разглядел все в деталях, как сразу же ощутил, что его завтрак поднимается вверх по пищеводу. На полу перед ними лежал мертвый отец Люка. Спереди на его штанах виднелось пятно, там, где он их испачкал. Темная лужа, свернувшаяся крови покрывала пол в том месте, где должна была находиться его голова. Осталась только нижняя челюсть и язык, который вывалился наружу и свернулся, словно дохлая рыба в малиновом сиропе. Дэниел инстинктивно отшатнулся и схватился за жену. Она продолжала кричать, зажав рот обеими руками. Слезы текли по ее щекам. Дэниел развернулся к ней лицом. Она же не могла оторвать глаз от лежащего возле кресла трупа. Нора! сказал побледневший Дэниел. Нора! Она посмотрела в глаза своего мужа. Он положил ладони на ее плечи и заградил собой труп. Посмотри на меня! Тихо сказал он, «Нам пора уходить отсюда. Только один человек мог это сделать, и он прямо сейчас может направляться к нашему дому». Она кивнула, но в глазах ее продолжал отражаться ужас. «Думаешь, это сделал Люк?» — спросила она. Алиса вчера пришла с раной на голове. Люка нигде не видно, а теперь вот это. «Не может быть!» — пробормотала она. Она не могла вообразить, чтобы этот молодой человек мог совершить подобное преступление, пусть даже едва знала его. Нора никак не могла представить, чтобы Люк был монстром, способным причинить вред хоть кому-то, не говоря уж об Алисе. Дэниел протянул руку и взялся за ручку входной двери у нее за спиной. Позади него что-то забулькало. Нора приподнялась на цыпочки, чтобы разглядеть. «И увидела, что отец Люка занял сидячее положение». Остаток его головы повернулся так, будто смотрел на них, если бы у него оставались глаза. Ряд желтых зубов нижней челюсти удерживал на месте сморщенный язык. Труп попытался сделать вдох, но из его горла вырвался поток черной жалочи, подобно фонтану, выпущенному китом. Нора закричала еще громче и вцепилась в тело мужа ногтями почти до крови. — Что? — спросил он. — Что там? Нора! Он обернулся и увидел лежащее без движения тело. Перевел взгляд на жену. «Дэниэл! Дэниэл!» Она умоляла его опять посмотреть назад. «Он встает! Он живой!» В это время труп с заметным усилием начал подниматься на ноги. Дэниэл опять посмотрел на мертвеца, который, конечно же, не шевелился. На благо своей жены он приложил усилия, чтобы не поддаться панике. Милая, у тебя шок. Давай выйдем отсюда и сделаем глубокий вдох». Мертвец побрел через комнату, извергая газы и экскременты, и встал прямо за спиной Дэниела. Нора застыла, вытаращив глаза. Мертвец осторожно поддался вперед и выплюнул на спину и голову Дэниела струю кровавой слизи. Она потекла по лицу Дэниела, словно содержимое разбитого яйца. Нора ощутила позыв к рвоте, когда она увидела, как слизь стекает по глазам и углам губ мужа. «Милая, все нормально». — сказал тот, в упор не замечая навивший над ним ужаса текущую по лицу гадость. — Я сейчас открою дверь, и мы выйдем отсюда. Раздувшаяся, багровая рука мертвеца протянулась через Дэниела к Нори. Она закричала, развернулась к двери и врезалась в нее, вылетев на улицу навстречу солнечному свету. Дэниел в последний раз обернулся на безжизненные останки отца Люка на ковре, после чего тоже вышел на крыльцо вслед за Норой и закрыл за собой дверь. Нора кинулась через двор к машине, открыла дверцу и залезла в салон. Даниил поспешил за ней. Через ветровое стекло она увидела, как почти безголовый человек теперь стоял на крыльце. Он положил обе руки на свой пивной живот и начал его нежно поглаживать, словно внутри был ребенок. Нора не могла оторвать глаз от тошнотворного зрелища. Затем мертвец поднял рубашку, демонстрируя обнажившийся живот. Нора моргнула, не в силах поверить увиденному. Внутри брюха что-то шевелилось, словно барахтающийся эмбрион, натягивал кожу ручками и ножками. Даниэл открыл водительскую дверцу и рухнул на нагретое солнцем кожаное сиденье. Он оглянулся на жену, которая с текущими по щекам слезами не сводила глаз с закрытой двери дома. "Милая", она продолжала смотреть на труп который поглаживал брюхо, будто любящая мать. Внезапно мертвец проткнул ногтями кожу и распахнул ее, словно пластиковый мешок. Нечто мерзкое выпало. Из разверзшегося живота на крыльцо и поползло по ступенькам вниз. Нора разинула рот при виде ползущего по двору младенца, покрытого слизью и грязью. Оба, и отец Люка, и зародыш рассмеялись в голос одновременно. Нора закрыла глаза услышав голос Люка. «Оно вселяется в твой разум». «Погнали, Дэниел! Погнали!» — крикнула она. Тот завел мотор и задним ходом вырулил с подъездной дорожки на главную. Едва переключив скорость, он увидел Люка прямо посередине дороги с мертвой Алисой на руках. Кровь отхлынула от лица Дэниела, когда он уставился в безжизненные глаза дочери. В крике, который он издал, было что-то яростно первобытное, свойственное временам дикой резни. Нора испуганно подпрыгнула и перевела взгляд сначала на мужа, затем на пустую дорогу перед ними. Она поняла, что он видит что-то, чего не видит она. «Дэниел!» — сказала она, положив ладонь на его предплечье. Мышцы на его руках вздулись, когда он вцепился в руль. «Дэниел, там ничего нет. Что ты видишь?» «Этого сукиного сына!» Закричал Дэниел. Нора, он убил нашу девочку! Убил нашу девочку! Он рванул рычаг передачи и надавил на педаль газа. Шины чиркнули по горячему асфальту и с визгом рванулись вперед. Дэниел закричал, когда машина понеслась прямо на цель. Нора схватилась за руль в последнее мгновение, когда увидела, куда несется муж. Он отбросил ее руку, закричал Сдох, неублюдок, и врезался в дерево на обочине.